Побудительная интенция во многом направлена на покупку продвигаемых товаров. Совмещены две задачи: пропаганда идеологии потребления и стимулирование сбыта рекламных товаров и услуг. И в то же время максимальное единение автора с читателем, эксплицитная сервильность. Авторы стараются не давать прямых указаний к действию, констатируя возможность посещения определённого туристического объекта. Итак, курортный район Испании Коста-де-Рада, солнца, отпуск кругом героя, улица Сезам. Используются и глагольные конструкции со словами стоит, можно, не мешало бы, свидетельствующие о побудительной интенции. Стоит сбежать на другой конец света за удовольствием совсем другого рода. Детализация маршрутов Travel-медиатекстах лайфстайл изданий зависит от их гендерной направленности. В женских журналах намеренно нарушается чёткая последовательность мероприятий, план дополняется экспрессивными вставками, привлечения, стремление к удивлению, восхищению читателя и так далее. План был таков: исследовать весь парк часа за два. Но, взяв в руки карту, я поняла, что миссия невыполнима парк поделён на тематические зоны, и в каждой из них все, начиная от архитектуры и костюмов аниматоров и заканчивая меню в кафе, ресторанах и товарами в сувенирных магазинах, выдержаны в одном стиле. Материал завершается эхофразой: "И возвращайтесь за новыми порциями приключений в Port Aventura". Более детальные построения маршрута делаются в мужских журналах Men's Health и Maxim, где спортивный туризм преобладает над семейным. В каждой точке пути выделяется полезный или курьёзный аспект. Сюда КГБ вывозило диссидентов, уверяя, что теперь они в Америке. Делается акцент на сходстве казахстанской природы достопримечательности э с каньонами в США. Используются графические решения, воздействующие на имидж рекреационных зон, помогающие решить определенные проблемы отрасли, такие как сезонность и соседство с неблагоприятными объектами. В пиар-материалах автор э, привлекает внимание не только к основному объекту, но и к другим достопримечательностям. Например, образуется связка, парк развлечений Порт-Авентура, культурный центр европейского значения Барселона. При оформлении рекламных треумни-текстов Даётся обилие небольших фотографий, способствующие всесторонней презентации объекта продвижения. Классической чертой таких статей является демонстрация интерьеров и номеров гостиниц. Средикатных требованием для текста, содержащих большое Количество познавательной информации используется за карта региона, на которой цветом подкрашивается нужная территория. Например, в выпуске журнала «Максим» 2018 год-март выделен контур Вьетнама на фоне региона Индокитай с шуточной подписью «Перед тобой одна из последних стран, в которую еще можно выезжать любому россиянину». При ограничении объема тревел-медиатекста, накладываемым спецификой канала распространения, иллюстрация служит заменой или дополнением словесного географического, пейзажного или архитектурного писания, становясь необходимым средством выражения аутентичности. Фотография в печатном тревел-медиатексте часто имеет большее значение, чем вербальный компонент. Таким образом, тревел-медиатекст в лайфстайл-издании становится подтверждением глянцевой картины мира, существенной частью которой является путешественник. Вес. Основное назначение текста в туристической тематике здесь обусловлено прежде всего необходимостью рекламного продвижения товаров и услуг, для чего в промоционных материалах используются элементы модели тревогомели текста. В лайфстайл журналах 2015-2018 годов практически не встречались просветительские и авторские тревел-медиатексты, что позволяет констатировать упадок глянцевой тревел-журналистики. Несмотря на то, что Космополитен остается крупнейшим в мире журналом для молодых женщин, распространяясь более чем в 100 странах мира, печатная версия издания в скором времени должна исчезнуть с прилавков. В октябре 2018 года компания Bauer Media Group окончательно завершила выпуск выходившего 45 лет австралийского Космополитен по причине австралийства расслабления положения на рынке. Перспективы позиционирования модного глянца в интернете также неутешительны. Несмотря на то, что Cosmopolitan имел 3 миллиона подписчиков в Instagram и столько же ежедневных просмотров в мобильном приложении Snapchat, универсальная модель travel-media текста активно используется в видеоблогах и других новых медиа, однако достижения ее капитализации требуют от редакции глянцевого журнала кардинальных структурных изменений.